Глава вторая. Корень учения Горик. На другой день зори поднялся чуть свет и побежал к реке. На прибрежном сыром песке он чертил выученные накануне литеры, с необычайной отчетливостью стоявшие у него перед глазами. Парень писал, стирал и снова писал, в самозабвении повторяя, «Буки, живете, люди, аз». Потом Зори пришла в голову новая мысль, и он стал писать по две буквы рядом и складывать из них слоги. Получалось неблагозвучно. Буки-люди. Бл. Живете наш. Жн. Наш. Люди. Нл. И вдруг вышло так хорошо, что Зори даже захохотал от удовольствия. Буки-ас. Ба. Люди-ас. «Ла! Ба-ла!» – дурачившись закричал парень в речной простор, и эхо противоположного крутого берега послушно откликнулось. «Ба-а! Ла-а!» Зори догадался, что буква «А» обладает каким-то особым свойством, чем-то отличается от «Б-Ж-Н». Юноша еще не знал, что она означает «гласный звук» но уже понимал, что этот звук можно тянуть, петь. А потом оказалось, что можно петь и е. Зори как одержимый, кричал в Днепровскую даль. а е а е, -а -е На берегу показался народ. Хозяйки шли с бодейками за водой, девчонки гнали поить коров, и Зорик угомонился. Он разровнял площадку и снова принялся писать буквы. На этот раз сразу по три. И вдруг, о чудо, после многих бессмысленных сочетаний перед ним появилось слово. Да, слово. Люди есть наш. Лен. Зори онемел. Он не верил своим глазам. Да, то, что появилось на песке, означало лен. Тот самый Лен, о котором пелись песни, которые мужики сеяли на поле, а бабы дергали, мочили, трепали, сучили и из ниток ткали полотно. Около зори появилась сестра. — Что ты тут делаешь? — подозрительно спросила она. И он, с удивлением, еще не веря себе, почему-то шепотом сказал. — Лен! Светланка, видишь? Лен! «Какой лен? Где?» — удивилась девушка. «Я написал. Лен!» — уже во всю мочь крикнул Зоря. И не в силах сдержать восторга, как был в рубахе и штанах, бросился в воду и поплыл на середину Днепра. «Братень, ты совсем безумный стал! Вернись!» — закричала Светлана и строго добавила. «Таскай воду в огород, а то огурцы совсем посохли!» Девушка и в самом деле не могла понять, чем восхищается брат и почему он видит лен в крючках загогулиных, выведенных на песке. Зори послушно принялся за домашние дела, но радость переполняла его. Он с нетерпением ждал следующего воскресенья. Одни как нарочно тянулись невыносимо медленно. Каждое утро Зоря вставал раньше всех, бежал к реке и покрывал песчаный берег бесчисленными соединениями знакомых букв. Теперь он уже не кидался вниз головой в реку, когда вдруг появлялись слова со значением «жал», «жена». В порыве великодушия юноша предложил сестре «Хочешь, буду учить тебя буквам?» Но Светлана пренебрежительно возразила «Вот еще буду я заниматься пустяками, мало у меня дел». Суровый стаюн хотя и неодобрительно относился к неожиданному увлечению сына, не мешал ему, потому что тот работал усердно. В воскресенье Зоря удивил семью Пересвета, явившись в дом затемно, когда там все еще спали. Недовольный Неждан вылез на крылечко. — А, это ты, — зеваясь, — сказал он. — Что такое ран явился? — Слушай, Нежданка, — возбужденно заговорил Зоря, — Пойдем к старцу грамоте учиться. — Да ты что, почумел, — удивился Неждан. — Куда мы пойдем, когда еще городские ворота закрыты? Зоря точно холодной водой окатило. Он с таким восторгом представлял себе, что вот-вот начнет узнавать новые буквы и складывать новые слова, а тут опять отсрочка. — Нежданка, — упавшим голосом заговорил Зоря. «А ты хорошо вызубрил буквы, что нам показывал отец Геронтий?» «Я все позабыл», — равнодушно отозвался Неждан. «Была нужда голову забивать». «А ты хоть бересты наготовил?» «Нет». «Я так и знал», — рассмеялся Зоря. «Я на двоих припасы два стилуса сделал». «За это ты, друг», — сказал Неждан без всякого воодушевления. С большим трудом заставил гость Неждана припомнить содержание первого урока. После часовой долбежки Неждан кое-как вспомнил буквы, и теперь не стыдно было явиться на глаза учителю. И все-таки было очень рано, когда два друга появились перед городскими воротами. Оказалось, что ворота были все еще закрыты. Но рядом толпился народ, рыбаки и крестьяне, явившиеся на рынок с позаранку, со своим скромным товаром, богомольцы из окрестных сел, мальчики, возвращавшиеся из ночного. В этой пестрой толпе Зори заметил юношу своих лет с тонким одухотворенным лицом, с большими голубыми глазами и длинными волосами, не покрытыми шапкой. Зорю поразило, что сквозь дыр его рубашки виднелось ржавое железо. Он вплотную подошел к незнакомому юноше и ткнул пальцем в железку. Что это? С любопытством спросил Зори. Это вериги. юноша отошел в сторонку, приподнял рубаху, и Зори увидел, что его худое грязное тело было крест-накрест обмотано обрывком железной цепи, какими днепровские рыбаки приковывали лодки к бревнам, врытым в берег. Сердце Зори зашлось от сострадания и ужаса. Под веригами виднелись раны. Одни, не зажившие и кровоточившие, другие уже покрылись струпьями. Юродевы! подумал Зоря. Юродивых во все времена и у всех народов верующие уважали, считая их людьми, праведной жизни. К беседовавшим подошел Неждан. Завязался разговор. Юноша в Веригах стал рассказывать о себе, благо не торопился открывать ворота. «Звать меня Родионом», — слабым приятным голосом говорил юноша. «Родом я из Любича, боярский сын». «Ты боярский сын?» — удивленно воскликнул Неждан, оглядывая бедное одеяние собеседника. «Знаешь что, рассказывай сказки другим. А вот послушайте, что со мной было, тогда и увидите». Неждан недоверчиво ухмыльнулся, а Родион продолжал. «Отец мой умер рано, я у него был один сын. Он оставил матери большое богатство и много холопов. Жить бы я мог в мирских утехах, но не видел вокруг себя правды. Мы с матушкой жили в богатых хоромах, одежду носили из дорогих паволок, ели на серебре». Стол был уставлен яствами, где только птичьего молока не хватало. А холопы ютились в тесных избенках, спали в повалку на холодном полу, и, окроме куска черного хлеба, не видели иной пищи. На всю жизнь запомнился мне случай. Впервые, чуть не младенцем, понял я, сколь тягостно доли наших рабов. Повела меня нянюшка гулять, и, как-то отбившись от нее, забежал я на скотный двор. Что я там увидал? До сих пор сердце горит, как вспоминаю. Около свиного корыта стояли на четвереньках мальчишки и девчонки в скудных отрепьях и, отпихивая поросят, выхватывали из пойла куски пареной свеклы. Посмотрели бы вы, други мои, с какой жадностью они их глотали. В голосе Родиона послышалось рыдание. Пересилив себя, Боярич продолжал. На ту беду появился на дворе Тиун, а он всегда ходил с плетью, и, как завидел несчастных ребяток, принялся их той плетью охаживать по спине, по плечам, почему попало. Распаляясь гневом, управитель кричал, «Да как вы, холопья отродьи, смеете у барского скота куски из горла вырывать?» Я заплакал от горя и стыда. И так меня нянюшка увела со двора. С тех пор стал я в тихомолку носить холопом еду от нашего стола для детишек. Да еще помогал слугам в многотрудных их заботах. — Ой! — воскликнул взорец глазами круглыми от изумления. — Ты это делал? — А почему бы нет? — спокойно возразил Радион. Разве я не такой человек, как они? Христос сказал, что для него несть елен и иудеи, раб и свободь. И мать тебе такое позволяла? Продолжал допытываться неждан. Нет, тихо отозвался юноша. Матушка сведала о моих делах от слабых духом доносчиков и жестоко меня наказала. А мне наказание было в усладу, ибо знал я, что страдаю за правое дело». Нежданные Зори слушали нового знакомца с великим удивлением. «Матушка запретила мне водиться с холопами», — продолжал радиот. «Твое ли там место?» — говорила она. «Ты из знатного рода, боярич, и не должен дружить с черным людом. Но не восхотел я пользоваться мирскими благами, когда бедствует меньшая, братья моя». Сбросив богатую одежду и облегшись во вретище, пристал я к гагомольцам, кои отправлялись странствовать по святым местам. — И долго ты, Роди, ходил? — спросил Неждан. — Нет, недолго, — ответил юноша. — Уйти далеко мне не пришлось. Матушка, прознав о моем побеге, послала погонь, прибила меня и некое время держала в оковах на хлебе и воде, заточенного в погребе. А там, сидячи, я славил Господа, ибо сравнял он меня с самыми последними на нашем дворе. Зори и Неждан с почтительным страхом смотрели на знатного юношу, который, отвергнув земные блага, шел на муки из-за святой любви к страдающим собратьям. Родион продолжал. Видя такое мое упорство, матушка выпустила меня из погреба. Тогда я тайно покинул родительский дом и пришел в Киев, чтобы здесь принять иноческий сан. Мнится мне, что только мы в обители найду я праведное житие. В обители все равны перед Господом. Ни единый человек не угнетает другого и не возвышается над ним. В обители не гонятся за мирскими богатствами и суетной славой. И в тишине славит Создателя. Зори и неждан молчали. Они невольно прониклись чувством уважения к боярскому сыну. Но неждану жаль было Родиона. Сам он с малых лет бывал у дяди и насмотрелся на монастырскую жизнь. Неждан знал, что она совсем не такова, как ее представлял себе Родион, однако, не желая разочаровывать нового друга, Сын оружейника сказал, — намерен ты в монахе постричься, идем с нами. У меня родной дядя и инок Георгиевской обители. Мы с Зорией у него грамоте учимся. Может, он тебе пособит? Родион обрадовался. — Вы учитесь грамоте? А можно мне с вами? Я много знаю из Писания, но только по памяти. А хотел бы сам читать священные слова. Неждан усмехнулся про себя и подумал. Вот еще любитель грамоты нашелся. Пожалуй, дядя меня отпустит, хватит с него двух учеников. Вслух он сказал, дядя старик добрый, всякому рад услужить. Ворота в это время открылись, и толпа ожидавших ринулась в город. Переждав сутолку, трое юношей пошли в монастырь. Родион оказался приятным собеседником. Как и его новые друзья, он любил городки и лапту. В этих играх все участники были равны. Побеждала ловкость, а не богатство и знатность. Отец Геронтий встретил ранних посетителей приветливо. Узнав от племянника, кто такой Родион, монах накормил голодного юношу и приказал ему снять вериги, чтобы зажили раны. Геронтий смазал их лампадным маслом. «Зачем ты носишь эту цепь?» — спросил уродион старец. Юноша признался. «Надел я ее, чтобы легче в монастырь попасть. Увидит настоятель, как я плоть свою умерщвляю, и более снисходителен будет к моему прошению». Даже строгий Геронтий улыбнулся этому наивному признанию. «Глупый отрок», — подумал он. «Сколь мало ведома ему жизнь, коли думает он таким подвижничеством, склонить к себе сердце нашего игумена Симеона. Я постараюсь, — сказал монах, — чтобы тебя и без этого самоистязания приняли в нашу обитель. Родион низко поклонился отцу Геронтию. Зори с нетерпением ждал, когда начнется урок, и он поспешно, с большой гордостью, выложил учителю все свои знания, повторил выученные буквы, и даже написал стилусом на березке слова, которые ему удалось сложить. Наставник был поражен. «Ах, сколь утешно видеть такое непритворное рвение к науке!» — воскликнул он. «Великих успехов жду от тебя, чадо!» Зато нежданно горчил дядю. Отвечая урок, он спотыкался, как ленивая лошадь, везущая тяжелый воз. А когда Геронтий принялся бронить его за неродивость, парень взмолился. «Освободи ты меня, дядя, от этой маяты!» Смотрю я на проклятые крючки, все будто ладно. Отвел глаза, а они из головы вылетели. Как век там не бывали. Не способен я к книжному учению, хоть убей. Да и не манит оно меня совсем. Уж если сказать по правде, просился я только ради Зорьки. Это он меня уговорил. Неждан смущенно умолк. Старик покачал головой. «За откровенность хвалю. Правдивая речь всегда меня радует, Даже если не понутро она мне. И вижу, родной ты мне по крови, Да не родной по духу. Вот кто мне родной по духу!» И он ласково положил руку На темные кудри зори, Багрово покрасневшего от радостного волнения. Что ж с тобой делать, Василий? Будь по-твоему. Видно, не дозрел ты до книжного учения. Большая для него сила духа нужна. Недаром сказано мудрыми людьми, корень учения горьк, а плоды его сладки. До плодов ты еще далеко, а корни ты попробовал, и он отбил у тебя охоту. Неждан козлом запрыгал по тесной келье. Старик смотрел на него с улыбкой. Выслушав робкую просьбу Родиона поучить грамоте его, летописец охотно согласился, раскрыл псалтырь на первой странице и начал показывать Родиону буквы. Но урок неожиданно прервался. В дверь постучали, и после уставных слов в келью вошел нарядно одетый княжеский гридень. Почтительно поклонившись Геронтию, Юноша подошел к нему под благословение, а потом сказал «А я к тебе, отче святый, опять от князя Ярослава Владимировича. Зовет он тебя к себе». «Какая там во мне нужда случилась?» — спокойно спросил монах. «Гонец к нему прискакал от брата. от Мстислава Владимировича с посланием. Наш князь, прежде чем ответ дать, хочет с тобой посоветоваться». «Идем, чадок ли так?» Монах накинул ветхую верхнюю ряску и уже подошел к двери, когда вспомнил о ребятах. «Вы, отроки, ждите меня здесь, коли желаете, а лучше идите с Богом. Может, статься я у князя долго пробуду». Он благословил ребят и ушел в сопровождении гридня, а Зория не мог опомниться от великого изумления. Так этот смиренный инок, запросто обучающий его грамоте, дружески с ним обращающийся, советник князя. Он идет к могучему властителю Киевской Руси, как в свой дом, и видит в этом привычное дело. Долго еще Зоря, приходя к Геронтию, не мог освободиться от сознания, что инок — человек особенный, необычайной судьбы. И юношу невольно сковывало смущение, которое ему не скоро удалось побороть.